Опасность психотехники. 28 августа 31 Думаю, что вы не останетесь довольны моими краткими объяснениями, но мы должны являть свою интуицию, свою инициативу, ибо нет истинного продвижения без наличия этих качеств. Как вы, может быть, уже заметили, в Агне Йоги прежде всего требуется духовное развитие, без которого все указания и все средства являются наполовину, если не больше, недействительными. Потому от всего сердца позвольте пожелать вам, наряду с продвижением на физическом плане, еще большего на духовном. В этом вам всегда будет оказана помощь, хотя, может быть, она и не сразу будет осознана вами. Избегайте всякой магии и псевдооккультизма. Без правильного развития и расширения сознания Все предлагаемые рецепты для выделения астросома и других экстериоризаций, вызываний и прочих явлений могут явиться губительными. Утвердитесь по пути духовного совершенствования и непредубежденного истинного научного исследования, и все приложится.